Разумительно красивая зима в аспираноре. С балкона видно лазурное небо, море и бескрайние поля, укрытые белым снегом. У побережья белеет узкая ледяная кромка. Сегодня на удивление прохладно, градусов 15, если не ниже. Всю ночь шел снег, и во дворе нашего замка навалило приличные сугробы. Я вдохнул чистый морозный воздух и вернулся в донжон подбросил дров в камин и спустился этажом ниже, где после ранения отлеживался Димка Воронов. Предстоял серьезный разговор. «Ты прав, Серега», – задумчиво кивнул Димка. «Пока вас с Трэмпом не было, я много думал и перебрал десятки идей. Пожалуй, я соглашусь. Иного выхода у нас нет. Принимая во внимание слова Герта про некую высшую цель, вообще без вариантов». Иначе ничего не будет и нас просто уничтожат. Если пойдем твоим путем, есть призрачный шанс выбраться из этого дерьма. Может и узнаем что-нибудь полезное. Кто знает, вдруг есть путь обратно. «А ты хочешь попасть обратно?» — спросил я. «Вернуться в тот горящий дом?» «Дело не только во мне». «Вот именно. Заметь» что нас не просто вышвырнули из привычного мира. Должна быть какая-то цель. Нечто большее, чем резня с нечистью. Давай разбираться, что именно. — А заодно, — вздохнул Дмитрий, — кто это сделал и зачем? — Да. Остался один, но очень важный вопрос. Я посмотрел на моего собеседника. — Ты со мной, Дмитрий Воронов? — Да. — «И ты готов принять эту идею как свою?» «Да!» «Спасибо!» «Всегда пожалуйста, мастер Серж!» Кивнул он и откинулся на подушке. «Кстати, что ты надумал с финансами?» «С финансами все просто и непросто. Нельзя держать людей, провалившихся в этот мир, на одном обеспечении. Понятие «общая касса» скоро начнет вызывать зависть и ненужные склоки. Поэтому, чтобы избежать раздоров, будем получать жалования и часть добычи. — И сколько же зарплаты положите, мастер Серж? — Всем рыцарям 70 долиноров в год. — Да уж, прямо скажем, не густо. — Содержание, боевая лошадь и часть добычи. — Все равно не густо. — И почетная грамота, — усмехнулся я в серебряной рамке. «Ну, знаешь, ты и мертвого уговоришь. Что делать будешь с такими, как Смирницкие?» «Дадим работу и плату по 20 долинуров в год. Стирка, уборка и прочее. Захотят подняться наверх, пусть докажут, что нужны ордену. Нет, так и останутся обслугой». «На кухне!» — кивнул он. «Нет, извини. Я не настолько доверяю этим людям, чтобы рисковать своим здоровьем и здоровьем наших воинов». «Верно», — согласился Воронов. «Самую большую подлость можно ожидать от мирных пацифистов и вегетарианцев. Отравят и не поморщатся. И ты, Серега, рискнешь бросить на черную работу интеллигенцию? Они будут возмущаться». «Плевать я хотел». Начнут возникать, выброшу за ворота. Хватит быть добрым. Я в этом вопросе согласен с дедушкой Лениным. «Я тоже согласен», кивнул Дмитрий. «Что с охраной и гарнизоном?» «Для хорошей охраны замка нам необходимо не меньше 50 гномов. Тогда и дозоры на лошадях можно пустить по округе, и ребята не будут рвать жилы на стенах» можно будет объявить о наборе наемников для зачистки наших земель от нечисти и разбойников. «Ты уже обдумал идею нового клана?» — усмехнулся Дмитрий. «И что придумал?» «Легион. В него может вступить любой гном-изгой. Часть из них, заслужив доблестью доверия, войдет в новый клан. Лишь члены клана смогут занимать руководящие должности в легионе». Клан будет создан Дарби, но под эгидой и покровительством нашего ордена. Честь и верность? Именно так. Таким и будет их девиз. Ты уже подсчитал расходы? Если появятся 50 гномов и 10-20 наемников, то с обеспечением и жалованием не меньше 3000 долинуров в год. Сьерра этого добра с избытком. Но 3000 Это если смирно сидеть на заднице. Этого как раз и не получится. Значит, сумму можешь увеличить втрое. С другой стороны, раз начнем воевать, то появятся и трофеи. В свете твоего плана появятся и налоги королю, сказал Дмитрий. Если Робин Норк станет в ее нором, то, думаю, обойдемся малой кровью. Он будет собирать налоги, а мы ему поможем. «Дерзай, мастер Серж!» – кивнул Димка и вытер пот со лба. Наш разговор его утомил. «Отдыхай и поправляйся! Работы по горло!» Я похлопал его по плечу и ушел. Вышел во двор и увидел шестерых гномов. Тех самых, которые пришли с нами из тремпа Если быть точным, то четверо пришли с нами, а двоих нашел Барри в Кларенсе. Дарби уже переговорил с ними и дал свое одобрение. Да и мы с Рейнором видели, чего стоит Барри со своими северянами. «Барри, выбери шесть лошадей для своих людей, и чтобы окрестности замка были под контролем. Хватит с нас случайных нападений и ненужных смертей». «Будет сделано, мастер!» Гном кивнул и исчез, словно сквозь землю провалился. «Хороший воин!» Вельд проводил его взглядом. «Не думайте, Серж, что могут начаться трения с нашим Дарби?» «Нет», — я покачал головой. «У Барри свои задачи и свое поле деятельности. Скоро он и его люди покинут наш замок и уйдут на север». «Далеко?» «Четыре дня пути». «Значит, в Кларенс». «Довольно об этом», — отмахнулся я. «А лучше скажите, что вы решили». С мастером Вэльдом мы вчера долго говорили. Разошлись уже на рассвете. Я рассказал ему о своих планах на будущее. Честно и без утайки. Вэльд Рейн не тот человек, с которым можно лукавить. Ложь этот старик чувствует не хуже гнома. Для него это очень серьезное решение. Для меня не менее важное. Скажите, мастер Серж, Начал он и вдруг замолчал. Я посмотрел на него и увидел, что в глазах старика прыгают чертенята. «Что именно вам сказать, мастер Вэльд?» «Вы на самом деле отшлепали Мэриан Кларенс?» «Если бы знал, что эта девушка, то придумал бы что-нибудь более приятное». «Раздери меня, Дренор! засмеялся Вэльд. «Так каким будет ваш ответ?» Я принимаю ваше предложение, мастер Серж. Рейнар Трэмп, когда мы вернулись в замок, совсем загрустил. Не надо быть провидцем, чтобы понять причину. Это Кира Егужинская. Парень влюбился в эту кореглазую малышку. Девушка быстро освоилась в замке. Почти все свободное время она проводила с Андреем, в Эльдом или на конюшне. Но и щенков из рук не выпускала. Андрей тоже заболел своим псом, и собирается вырастить из него настоящего охранника. Вот такая у нас картина в замке. Скажу прямо, неприглядная. Как ни крути, но дорожные приключения подошли к концу, и субординация взяла свое. Рейнар Трэмп – простой наемник, акира принадлежит к сословию рыцарей. Этот мезальянс, который покажется смешным людям из нашего мира, в Аспираноре превращается в серьезную причину для грусти. Мэтт Стоук, после того, как мы вернулись, вздохнул немного свободнее. Но и он не весил. Переживает из-за смерти молодого Торра. Кстати, брат погибшего Тер тоже ходит мрачнее тучи и рвется в бой. Да, ему волю, он один всех разбойников перевешивает. С семьей Смирницких был тяжелый разговор. Пришлось еще раз, не выбирая выражений, объяснить всю глубину заблуждений насчет статуса пострадавшей. Заодно и огласил денежное вознаграждение за их труды в замке. Их семья получит 40 долиноров в год и полное содержание. На попытку Натальи указать не на ошибочность решения, молча ткнул рукой в направлении ворот. «Зима не очень холодная. Все шансы, что выживут. Нет. Решили остаться». Ольгдер получил 30 долиноров, лошадь и неделю времени, чтобы отправиться в родную деревню, и завербовать работников для замка. Нам нужны люди на конюшне, нужны плотники, повара и прачки. Человек 10-20 готов принять сразу же. Обойдя весь замок, я не нашел к чему придраться. Парни старались на совесть, поэтому присел на лестнице, ведущий в данжон, и закурил. Из кузницы вышел Мэт. Серж, я забыл сказать. Среди товаров был ящик, присланный кузнецом из Кларенса. Я не смог его открыть и позвал Дарби. «И что сказал Дарби?» — усмехнулся я. Гном хмыкнул и сказал, что это вот обычный шлюер. Только вы сможете отпереть этот сундучок. Я поставил его на четвертом этаже данжона. «Спасибо, Мэт. Шлюер — это сундук для документов или вещей. Когда его заказывают, то кузнец ставит на замок магическую метку для этого на внутреннюю пластину замка капают несколько капель крови заказчика после этого кузнец накладывает чары и никто кроме владельца не сможет открыть этот ящик кстати так делают не только сундуки целые комнаты можно закрыть от посторонних правда чтобы зачаровать комнату сил и знаний простого кузнеца не хватит тут нужен колдун посильнее а его услуги очень дороги к вечеру когда на снег упали длинные тени, настало время для важного события. Димка Воронов поднялся с кровати и прошел на третий этаж донжона. Кроме него здесь присутствовали Андрей Волков и Кира Ягужинская. Для них это тоже важный день, как и для меня. Я понимаю, что обратного пути не будет. Мы воссоздаем рыцарский орден, чтобы отправиться в долгий и нелегкий путь. Но перед этим нужно сделать несколько важных дел. Час спустя к нам поднимаются Вельд Рейн, Рейнард Рэмп, Мэтт Стоук и Терс Кьор. Передо мной на столе лежат кожаные кошельки с их последним жалованием наемников и воинов. Рядом, на соседнем столе, лежит четыре полуторных меча и четыре пары серебряных шпор. Я подхожу к ним И начинаю ритуал. Вэль Трейн, Рейнар Трэмп, Мэтт Стоук и Терс Кьор. Факелы, висящие на стене. Бросают тени на каменные стены, и мне кажется, что рядом со мной появляются тени людей. Будто в данжон вошли призраки Влада и Макса, тень Торра. Вижу и других, совершенно незнакомых воинов. Лица людей... Не испугавшихся этого пути и не свернувших с дороги ведущей в неизвестность. В горле встает ледяной кум, но знаю, что поступаю правильно. Я связываю наши миры в один узел. Да будет так. Власти, данной основателями нашего ордена, волей живых и мертвых, погибших, но не предавших. Да, магистр! Я посвящаю вас в рыцарь.